Глава 41. Лодку швыряло из стороны в сторону, и только чудом не переворачивало. Волны захлёстывали с головой. Ветер свирепствовал, но всё же уносил их всё дальше и дальше от берега. Небо громыхало и сверкало. Ингрид наглатывалась соли и даже кашлять уже не могла. Она лежала на самом дне лодки, прижавшись к ней и только молилась, тоне же пытался как-то управлять этой посудиной одним веслом. Вторую утонуло в море почти сразу. Если мы выживем, я я не знаю, что сделаю, бормотала Ингрид. "Тони, Тони!" крикнула ему, чуть поднявшись. "Мы выживем!" Он, отплёвываясь от брызг, держал курс в никуда. Они болтались щепкой в этом шторме, И везде, и спереди, и сзади была лишь темнота и огромные волны. Море толкало и било их, показывая, что не люди здесь хозяева, а лишь оно великое и бесстрашное. Лодку тряхнуло, и Тони упал на колени. "Выживем", коротко ответил он, цепляясь руками за борта. Ингрид прикрыла голову руками и молилась. Шевеля солёными от воды и слёз губами. Всемогущее море, не дай нам погибнуть в твоих пучинах. Покажи нам спасительный путь, не рви ниточки наших судеб. Всемогущее море, море, море. Ингрид уже плохо понимала, где она. Лодку снова захлестнуло волной. Послышался треск сломавшегося весла. Тони кричал в пустоту, отчаянно стараясь удержать их на плаву. Ещё одна волна. И ещё. Ингрид едва успевала заглатывать воздух. Горло разъедало от соли, а каждый вдох отдавался режущей болью в лёгких. И снова удар. И снова. Ингрид закрыла глаза и почувствовала холод. Она отчаянно забила руками по воде. «Тони! Тони!» Обломки их лодки растаскивали волны. А Ингрид уже не могла сопротивляться. Вокруг было море, море было внутри. Она невольно растворялась в нем, и ее тело потянуло ко дну. Над ухом кто-то настойчиво щелкал. Ингрид едва разлепила глаза, потерла их руками, смахнув наливший песок, и повернула голову. По берегу бродила светло-серая птица. Она то и дело наклонялась и вытаскивала ракушку, а потом долбила ее о камни, и с удовольствием съедала внутренности. Ингрид скривилась, и губы начало неприятно саднить. Они потрескались и покрылись морской солью. Она с трудом приподнялась на локтях и осмотрела себя. Платье на месте, правда, рваное и всё ещё влажное. Мантия где-то потерялась, туфли тоже. Ингрид запустила пальцы в волосы и согнулась, опустив голову к коленям. В животе крутило, будто тугими верёвками и горло подкатывал комок её вырвало морской водой и стало чуть легче боги проговорила Ингрид вытирая рот послышался хруст она обернулась это был Тони он собирал сухие ветки и кормил имени небольшой костёр тони хотела крикнуть Ингрид но лишь прохрипела он заметил её и махнул рукой в ответ не поднимайся Я помогу тебе. Он бросил сучья и подбежал к ней. Выглядел Тони заметно бодрее. Ну, как ты? Он взял её за руки и поднял. Поправил взбившееся платье, погладил по волосам. Я уже испугался, что потерял тебя навсегда. Ну что, как? Ингрид беспомощно огляделась. Если бы я знал. Он крепко прижал её к груди и погладил по голове. Но я точно знаю, что без твоего амулета мы бы не выжили, Ингрид потянулась к луну. Камень будто бы пульсировал и казался тёплым. Наша лодка разбилась, Тони повёл её к костру и усадил на песок, не отпуская руку. Я видел, как ты пошла ко дну, моя милая леди. Он поцеловал её ладонь, а я ничем не мог тебе помочь. Ингрид вздрогнула, Но как мы очутились здесь? Смутно помню. Я наглотался воды и уже готов был улыбнуться своей смерти, как вдруг увидел яркое сияние. Глаза тони заблестели. Оно поднималось с самых глубин и походило на огромный шар, а там внутри была ты. А дальше я тоже ничего не помню. Он замолчал. А я даже не подозревала, что в нём таится столько силы. Ингрид задумчиво вертела в пальцах кулон. Правильно, что я не отдала его Рейвину. Тут она съёжилась, словно замёрзла, и прижала колени близко-близко к себе. Что теперь будет? Нас будут искать? Ничего не бойся, моя девочка, Тони погладил её по щеке. Мы что-нибудь придумаем. Ингрид посмотрела на него и заплакала. "Тише, тише. Всё уже позади", проговорил Тони, утирая слёзы.